Но главное, как же приятно чувствовать себя в полной безопасности. Как ни крути, но я прекрасно понимала, что это ощущение именно из-за Мира. Пусть он до сегодняшнего дня вёл себя со мной исключительно как эгоистичный мерзавец, обращался как с вещью, но это ничуть не умаляло исходящей от него силы. И сейчас, когда он так крепко прижимал меня к себе, я чувствовала, что никакая беда не грозит. Амир способен защитить от всего. Захочет ли? Это уже другой вопрос. Да и после всего, что он устроил, я не то чтобы доверять. Я даже лишний раз пересекаться с ним не хотела бы. Как вообще можно искать защиту у того, кто готов в грязь тебя втоптать ради достижения своих целей? Разумом я всё это прекрасно понимала, но конкретно сейчас чуть ли не физически чувствовала исходящую от Амира мощь. Да, он тот ещё самовлюблённый эгоист, запросто идущий по головам. Но всё равно при этом сильный, мужественный молодой мужчина, способный в бараньи рог скрутить любого, кто косо посмотрит. Видимо, именно понимание этого и порождало у меня иллюзию безопасности. Дерия. Амир отвлёк меня от размышлений. Из-за близости получалось, что говорил мне чуть ли не на ухо, а поляя кожа дыханием множества мурашек не заставили себя ждать. Что? Я, конечно, постаралась не выдать интонаций и тени этого странного волнения. «Давай я помогу тебе с тьмой. Что ты имеешь в виду?» Я тут же голову повернула, но из-за этого наши лица оказались так близко, что мы запросто могли бы соприкоснуться губами. Я мигом снова отвернулась, но все равно успела заметить, как Амир мрачно усмехнулся. Видимо, позабавила моя реакция. Но пояснил он все же спокойно. Я могу научить тебя обращаться с тёмой, а то твои самостоятельные попытки сама видишь, к чему привели. Но тебе-то это зачем? Во мне сразу вссколыхнулось подозрение. Амир вот ни разу не походил на благородного альтруиста, на правый и налево помогающего всем встречным просто так. Амир ответил не сразу, но произнёс, как ни в чём не бывало. Возможно, я всё же и вправду был слишком резок и категоричен в обращении с тобой. Но на тот момент мне казалось, что без жёстких мер не обойтись. Признаю, отчасти я действовал на эмоциях, что уже само по себе непозволительно. Если он сейчас ещё и извиняться начнёт, я точно заподозрю, что его подменили. А он продолжал: "Но я ведь не причинил тебе никакого вреда. Сомневаюсь, что настолько нужна была та свадьба с Ильмарицем или что ты дорожила обществом семейств Мив". А уж в том, что посидеть несколько дней в запрети, тебе с твоим дурным характером только на пользу, я о целиком и полностью уверен. И в итоге попасть на отбор в чертоги великая честь для любой девушки. Ну вот, узнаю прежнего Амира. Стоило мне наивно предположить, что он извинится, как он тут же наоборот опять выставляет меня неблагодарной и виноватой. Хоть что-то в этом мире неизменно. Я всё это к тому, у Деря, что у каждого из нас своя правда. Ты правильно сказала, мы не понимаем друг друга, но можем ведь хотя бы попытаться понять. И для начала я хочу помочь тебе с тёмой, в качестве компенсации за своё не самое лучшее обращение с тобой раньше. Что скажешь? И вот что тут ответить. Я догадывалась, что Амир всего лишь сменил тактику, мол, раз я ему в лоб не отвечаю, как по команде на все его требования, Он решил идти в обход и все равно выведать то, что ему нужно. Но, с другой стороны, мне и вправду очень нужна помощь с тьмой. Все силы Джорина уходят на сокрытие моей магии, и ведь сам он не раз говорил, что Амир – один из сильнейших темных. Мы как раз уже добрались до северного малого дворца. Пусть не сразу, но я определила, какое из окон относится к моей спальне. Амир помог мне перебраться в комнату, но сам пока не уходил. Ты так и не дала мне ответа. Пусть ночной сумрак многое скрывал, но оскользающий по мне взгляд Амира я чувствовала чуть ли не кожей. Не сомневаюсь, хочешь сразу гордо отказаться, ещё и добавишь, что тебе вообще ничего от меня не надо. Отчасти я и сам в этом виноват, не спорю, но ты всё же подумай над моим предложением. Хорошо, я подумаю. Я едва сдержала улыбку. «Нет, я не верила, естественно, что Амир стал вдруг белым и пушистым. Ясно, как день, что просто сменил тактику. Но это казалось даже забавным. Словно бы мы с ним играем в одну и ту же игру. Но у каждого свои правила, и из-за этого исход может быть каким угодно». «Ну вот видишь, уже прогресс», — Амир улыбнулся. «Быть может, еще удостоишь меня чести и имя твое настоящее узнать. Я ведь в курсе, что ты вовсе не Дерия». Если опасаешься, что я кому-либо раскрою твою личность, то напрасно. Мне самому крайне невыгодно, чтобы с моей избранницей были связаны какие-либо кривотолки. Я всего лишь хочу называть тебя настоящим именем, когда мы наедине. Я заколебалась. Нет, я не сомневалась, что Амир не станет никому разбалтывать, ему это и вправду невыгодно. Но в то же время, сказать ему настоящее имя это как убрать некий негласный барьер. подпустить к себе чуть ближе, главное, чтобы не слишком близко. Но зачем тебе это? тихо спросила я. С тобой связано так много тайн, что неплохо бы и приоткрыть хотя бы одну. Пусть со временем я и сам всё узнаю, но уже сейчас хочу называть тебя настоящим именем. Такое вот маленькое эгоистичное желание. А у тебя хоть что-нибудь не эгоистичное бывает? Я не удержалась от смешка. «Не знаю, не проверял». Хоть и ответил он якобы серьёзно, но мне так и чудилось сквозь полумрак, что в его серо-голубых глазах пляшут весёлые смешинки. Но тут же сменил тему. «Можешь спокойно ложиться спать. Второго выплеска тьмы так быстро точно не случится. Джорина не теряй. Он, скорее всего, сейчас будет восстанавливаться в незримом мире и не сможет пока воплощаться. Но это временно, конечно». У тебя сильный хранитель, быстро вернётся в строй. Больше ничего не говоря, Амир перебрался через подоконник на спину ждущего чёрного дракона. Поддавшись порыву, я следом подошла к окну. Амир, уже сидя на спине дракона и собираясь улетать, он обернулся. Кристина, меня зовут Кристина. Всё же решилась я. Амир ответил не сразу. Смотрел на меня так внимательно и серьёзно, что даже не по себе стало. Но тут же улыбнулся. «Мне нравится. Необычно, но тебе подходит. Доброй ночи и до завтра, Кристина». «Доброй ночи». Резко взмахнув крыльями, чёрный дракон взмыл в небо. Я провожала его взглядом, пока сумрак окончательно не скрыл. Было всё же очень не по себе. Будто сказав своё настоящее имя, я обнажила кусочек души перед тем, кому всё же не могу доверять. И мало ли, какие будут последствия такой опрометчивой откровенности. Но толку теперь гадать. Сейчас на ум приходило лишь крылатое, утро вечера мудренее. Завтра на свежую голову обо всём подумаю. Но стоило мне отвернуться от окна, как я едва сдержала испуганный вскрик от неожиданности. Посреди комнаты стоял инитар и в упор на меня смотрел. Как давно он здесь? Может, даже слышал наш разговор с Амиром? Прости, если напугал, Дерия, но дело не терпит отлагательств. Не буду ходить вокруг да около. Я знаю, какой именно магией ты обладаешь. Я видел твой свет сегодня, пока вы с Амиром разговаривали, я всё обсудил в незримом мире с Джорином. Он сейчас, к сожалению, воплотиться не может. Ему сильно от изначальной тьмы досталось. Он ведь был единственной преградой для неё на пути к тебе. Но, думаю, завтра он уже появится. Тем более нам многое нужно обговорить всем втроём. Не бойся, я не выдам ваши тайны. Я так же, как и вы, прекрасно понимаю, чем чревато это истина. Слишком многие захотят заполучить свет тьмы в свою власть, но они так страшные люди, как сама тьма. Амир знает? Я настороженно смотрела на хранителя. Нет, к при огромному счастью. И он ни в коем случае не должен узнать. О существовании столь важной составляющей изначальной тьмы, как твой свет, ведают лишь редкие избранные. Это не зря держится в секрете. Но вряд ли кто-либо знает, что тьма всё же не подчинена до конца. Случившееся с тобой сегодня прямое доказательство этого. Тьма стремится вернуть себе свой свет, а вместе с ним и полную свободу любой ценой. Не волнуйся, я помогу Джорину. Вместе с ним мы выстоим, так что подобного случившемуся сегодня не повторится. Но это не главная опасность. А что же? Призраки? Амир, глухо произнёс Инитар. Деря, он обладает сильнейшим потенциалом тьмы. Он всё мощнее с каждым днём. Амир справляется с этой тьмой, держит её под контролем, она лишь изредка может прорываться, когда он даёт волю злости или гневу. Но суть в том, Что мир на грани, понимаешь? В любой момент баланс сил может нарушиться, и тьма подавит его волю, превратив в свою марионетку. А теперь добавь к этому, что ей нужен свет любой ценой. Вы хотите сказать, что из-за меня мир не справится со своей тьмой? Стало настолько жутко, что я инстинктивно обняла себя за плечи. Вы оба погибнете, Дерия, и нетар тяжело вздохнул. он безвозвратно превратится в орудие, ведомое изначальной тьмой, и убьёт себя, чтобы высвободить твой свет и заполучить его. Возможно, именно потому и появилась метка избранницы сама по себе, что тьма в амире почувствовала тебя и заранее создала магическую связь. Но тогда получается, амир всё же не способен любить, и из-за этого он точно обречён Но как-то же можно прорыва тьмы избежать, верно? Наверняка ведь есть способ. Я с надеждой смотрела на духа. А то в мыслях уже вовсю рисовалось, как одержимый тьмой Амир убивает меня. Вся надежда на начинающийся завтра отбор. Амир всецело будет занят этим. А если еще и вам как можно меньше видеться, так вообще было бы идеально. Чем дальше вы друг от друга... Чем больше шансов, что тьма не вынудит его шагнуть за грань. Поверьте, с моей стороны никаких проблем нет, заверила я. Я и сама не жажду Амира видеть. "Не в тебе дело, Деря", тяжело вздохнув, инитар покачал головой. "Амир уже загорелся тобой. Ты для него цель, понимаешь? Своего рода желанный трофей в коллекцию. Останется лишь надеяться, что отбор переменит ход его мыслей в другое русло". Мм, да. Я и так-то знала, что Амир ко мне как к вещи относится, но я считала, что я нужна ему лишь для права участия в отборе и только. А теперь ещё и этого выясняется. Трофей. Нету, Шамир, обойдёшься. Не волнуйтесь. Со своей стороны я сделаю всё возможное, чтобы Амир оставил меня в покое, заверила я. Надеюсь, что всё обойдётся. И Нитар отвёл взгляд. словно пытаясь скрыт тон в хороший исход, не слишком-то верит. Ведь накануне только в вашей жизни. Если изначальная тьма вернёт себе свой свет, то последствия даже представить страшно. Эта сила явно разумнее, чем мы думали, и вряд ли она поблагодарит людей за многие поколения подчинения. А если рассказать о миру правду, предположила я. «Он же тоже наверняка поймет, насколько это все опасно, и сам будет держаться от меня подальше». «Ох, Дэрия, сразу видно, что ты совсем его не знаешь. Он и вправду на грани, пойми. Через метку его тьма уже тянется к тебе, и нам нельзя допустить ни единого промаха. А мир должен остаться в стороне. Главное, исключить его как главную угрозу. От всего остального мы с Джорином тебя прикроем». «Не бойся, одна ты не останешься». И Нитар тепло улыбнулся. «Два хранителя — это уже сила. Хотя третий нам все же не помешал бы». «Третий?» — не поняла я. «Так ведь должен же еще существовать хранитель и со стороны твоей матери. Но Джорин сказал мне, что его судьба неизвестна. Пусть мы не люди, но все же не бессмертны. Но ничего, мы и вдвоем справимся». «Втроем», — уточнила я. Я тоже не собираюсь сидеть, сложа руки и надеясь, что все как-нибудь обойдется. Я знаю о Джорина, о перешедшей на тебя клятве твоего отца. И Нитар смотрел на меня с искренним сочувствием. Но буду откровенен, выиграть отбор почти нереально. Слишком много весьма выдающихся соперниц, а ты в то же время вынуждена скрывать свою же истинную магию. Силы даже близко не равны, сама понимаешь. Понимаю. Но лучше я попытаюсь и проиграю, чем даже не пытаясь, буду смиренно ждать смерти. Да и кто знает, как всё повернётся. Я улыбнулась. Жизнь штука непредсказуемая. Иначе и не скажешь. Вот впервые за всё время поговорили с Амиром как более-менее нормальные люди, но тут же выясняется, что мне нужно бежать от него как от чумы. Но это и не сложно. Я точно не стану искать с ним встречи. Вот только Отступит ли он в этой своей охоте за трофеем?